Глава 29. Виктор ошеломлённо смотрел на гибкий хвост, тянувшийся от полурасплетённой косы к руке змейки. Он вспоминал, как на змейку бросился бронированный паук инквизиторов, мутант Крест, которому поклонялись рыцари ордена. Тогда взметнувшаяся коса стрелец бабы очень удачно прикрыла её от опасности, и чёрный крест запутался в густых волосах. Живая коса Возникла ли анана на пути мутанта случайно, отрезка во движения головой или спрятанный в касе отросток действовал сам по себе, как ещё одна рука? Сейчас Виктор склонялся ко второму варианту. А потом на волосах змейки появилась кровь. Тогда они решили, что это кровь магистра Йохана или чёрного креста, пронзённого стрелой с шипом игланоса на острие. Но, видимо, кровь текла из косы, из живого отростка, который пострадал в схватке с паукообразным мутантом. И ещё вспомнилось, как в Андорских горах Змейка чуть не упала в пропасть вместе с автоповозкой и быканием переносов. Виктор в последний момент поймал её за косу, так, кстати, попавшей в руку. Подозрительно, кстати. А ведь ещё тогда у него мелькнула мысль, что толстая, выскальзывающая из рук Змейки на коса, как будто живая, только он не придал этому значения. Наверное, теперь можно было бы вспомнить и другие моменты, но Виктор не стал себя утруждать. Зачем тебе это? скривился он, наблюдая за отвратительным извивающимся отростком. Отрезала бы вместе с косой и жила бы как, как нормальная. Будь у него самого подобное украшение, Виктор так бы и поступил. Лучше перетерпеть боль от ампутации, чем жить с этой гадостью на голове. А зачем твои костяники красные глаза? фыркнула змейка. Почему она их не выколет? Тоже была бы как нормальная и не прятала лицо за забралом. Сравнила глаза и коса. К тому же, Глаза костяники видят лучше, чем глаза обычного человека, сухо заметил Виктор. Эта змейка тронула извивающийся отросток, и тот отозвался на прикосновение, обвив палец стрелец бабы. Тоже кое-что видит и слышит, по-своему видит и слышит, и даже передаёт. Виктор удивлённо поднял брови. О чём она? Это как змейка на секунду задумалась. Как антенна. Что? Антенна, по слогам повторила Анна. Раньше, до бойни, были такие приборы с антеннами, рации, например. Это штуки вроде телефона из замка Йохана, только без проводов. Имея такие приборы, можно было разговаривать друг с другом на больших расстояниях и даже можно было показывать друг другу картинки. Знаю, Виктор слышал о подобных диковинках от сказителей. До бойни много чего было, и много чего не стало после бойни, задумчиво сказала Змейка. Электроника или погорела сразу, или сломалась позже. Мы забыли, как чинить и как пользоваться сложными приборами, но кое-кому больше не нужны приборы, чтобы налаживать связь. Ах, вот в чём дело, этих кое-кого Виктор знал. Яб пы, например, или таттемы, да тот же чёрный крест, управлявший на расстоянии марионетками инквизиторами. И вот теперь список менталов можно пополнить. Так ты у нас, значит, ходячая рация, прищурился Виктор. Больше, чем просто рация, змейка смотрела ему в глаза. Мутации проявляются по-разному, и у кого-то на голове вырастают антенны, мысленно закончил Виктор. И сколько вас таких с антеннами? Я знаю только одного, улыбнулась Змейка. Васька. Виктор вспомнил высокий островерхий шлем Васьки Сотника, якобы Сотника. А что? Под таким шлемаком очень удобно прятать головной тросток. Он мой брат, продолжала Змейка. У нас схожие мутации. И мы можем мысленно общаться друг с другом, вне зависимости от расстояния. Каждый из нас может даже слышать и видеть то, что видит другой. Видеть? Ты видел о поморскую карту, скинулся Виктор, и я сам дал её тебе на корабле. Змейка кивнула. Видела. И всё время, пока я на неё смотрела, Васька её изучал и зарисовывал. Теперь, когда нет оригинала, у нас осталась копия, целых две. Одну Васька взял с собой, одну дал мне. Так что старые военные склады будут нашими, а потом и всё княжество. Твою мать, обречённо выдохнул Виктор. Сибирское княжество теперь вполне могло стать ещё одной терра мутантикой. Васька уже выехал на поиски, продолжала Змейка. И если верить карте, здесь неподалёку в районе Новосибирского котла есть один объект. Васька знает координаты, он всё проверит и выйдет на связь. Как выйдет? Виктор спрашивать не стал. Из головы Змейки торчало антена. Теперь всё стало ясно. Сибирские подпольщики-мутанты из котлов получили то, за чем так долго и упорно охотилась змейка, прикидываясь разведчицей Игоря Сибирского. А когда гонцовые колесницы ордынцев въехали на территорию княжества, стрелец Баба отряхнула своей чудо-косичкой и позвала брата, чтобы тот её перехватил. Тот и перехватил. Причём не только её. А, кстати, нет. Ясности ещё появилось не во всём. Объясни, зачем мы-то вам понадобились? угрюмо спросил Виктор. Почему вы не оставили нас на Ямской дороге вместе с ордынцами? Зачем тащите с собой? Так надо, змейка нахмурилась. Сейчас нам не нужна война со с нормальными. Война и так скоро придёт в Сибирь. Её принесут татэмы и переносцы. И Виктор ждал продолжения. Ты пойдёшь к князю, спокойно сказала она. Будешь нашим послом. Что? Ты видел американцев? Расскажешь о них Игорю? Ты видел поморскую карту? Объяснишь, сколько старого оружия останется нам? Пусть князь делает выбор. Виктор внимательно слушал собеседницу. Игорь Сибирский представляется мне не глупым правителем, но очень влюблённым во власть. Захочет ли он её отдавать, я не знаю, стрелец Бабал вздохнула. Я не знаю, что и как решит Игорь. Возможно, князь пожелает казнить посла мутанта. Возможно, при помощи пыток постарается выведать, где находятся наши котловые укрытия и базы. Рисковать мы не хотим, поэтому никто из наших людей в Сибирьск не пойдёт. Пойдёшь ты. Я ведь пойду не один, осторожно спросил Виктор. Один. Костапраф и Костяника останутся со мной. Не забывай об этом, когда будешь говорить с князем. Постарайся быть убедительным. Значит, мутанты оставят у себя заложников. Теперь понятно, почему с Ямской дороги умыкнули их троих. Тебя выведут из котлового леса к тракту и сопроводят до ближайшего острога, а дальше уже сам. «Не выйдет», – покачал головой Виктор. «Костянику я тебе не оставлю». «Почему?» – нахмурилась Змейка. «А почему ты ее так ненавидишь?» В свете последних событий это было особенно странно. Неприязнь, которую Змейка демонстрировала по отношению к Костянике, никак не укладывалась в голове у Виктора. Обе ведь мутантки. Так в чем тогда причина постоянных нападок со стороны стрелец бабы? Можешь не беспокоиться. Это уже в прошлом, усмехнулась Змейка. Собственно, и раньше никакой ненависти на самом деле не было, был только трезвый расчёт. Костяника могла создать проблемы всем нам. Во-первых, её мутации слишком заметны. Ну, скажем так, более заметны, чем мои. Виктор из подлобья смотрел на Стрелец-бабу. Да уж, красные глаза волосы сами не закроешь. Закрыть их можно только тонированным забралом. А во-вторых, Костяника в любой момент могла меня раскрыть. «В смысле?» «В прямом. Мутант мутанта видит издалека». «Она о чем-то догадывалась?» «Она знала. С самого начала. У нее особенные глаза. Она видела кровь в моей косе. У обычного человека кровь в волосах не течет». «Все верно. У Костяники глаз на кровь наметан». Виктор вспомнил, какой напряженной была первая встреча Костяники и Змейки на дракаре Ярла Хенрика. «Почему Костяника ничего не сказала мне?» – спросил Виктор. Потому что сначала хотела поговорить со мной. И что? Как только представилась возможность, мы поговорили наедине, как мутантка с мутанткой и как женщина с женщиной. Я убедила Костенику не выдавать меня. Как тебе это удалось? Очень просто. Я поставила ультиматум. Если она раскроет мою тайну, я выдам тебе её секрет. А чему ты так удивляешься, золотой? Думаешь, Костенике нечего от тебя скрывать? Стояла ясная лунная ночь. Волниста поверхность холодного Северного моря в свете луны и звёзд казалась чёрной, как смола. Дул попутный ветер, не требувший работы гребцов. Покачивалась палуба, скрипели снасти. Длинный узкий драккар Ярла Генрика скользил по воде, словно всплывшее из глубин морское чудовище. Череп морского дракона на носу судна смотрел пустыми глазницами на запад. Следом, будто привязанный, двигался корабль Херосира Аскела. Почти вся команда Хенрика спала. Спали Виктор, Костаправ и Василий. Змейка и Костеника бодрствовали. Расположившись под мачтой с набухшим парусом, они вели негромкую беседу. Несшие вахту викинги пряча усмешки в бороды, косились на женщин, но не мешали им. Викинги знали, что две женщины всегда найдут тему для пустого разговора, и что женская болтовня безобидна. Так что ты прячешь у себя в волосах? Снова и уже в который раз пыталась добиться ответа Костеника? Змейка молчала, прижав косу к груди, и лишь враждебно зыркала на собеседницу. "Пойми, я знаю, что ты тоже из мутантов", устало вздохнула Костяника. "Но я ещё хочу знать, зачем ты здесь и почему скрываешь свою суть?" Змейка молчала. Костяника неодобрительно покачала головой. "Глупо. Очень глупо. Ты, как я, и я понимаю, каково это быть не похожей на других. Только поэтому я решила сначала поговорить с тобой, а уже потом с Виктором. Но если ты разговаривать не хочешь, Костенька выждала паузу. Змейка не произнесла ни звука. Как знаешь, пожала плечами Костенька. Тогда мне придётся обо всём рассказать Виктору. Ты не расскажешь, раздался наконец тихий, но твёрдый голос Змейки. Почему? удивилась Костенька. Потому что я тоже могу ему кое-что рассказать о тебе. Костенька нахмурилась. Теперь молчала она, а Змейка говорила спокойно и не спеша. Там, где я родилась, жило много мутантов. «В том числе и таких красноглазых, как ты. Я о вас кое-что знаю». «Что?» – спросила Костяника. «Что ты знаешь?» Услышав в голосе собеседницы тревогу, змейка удовлетворенно улыбнулась. «Я знаю, что красноглазые многое видят, но быстро слепнут. Сколько тебе осталось, Костяника? Год? Два? Три? Вряд ли больше. Потом твое хваленое зрение кончится, потом не будет вообще никакого». а вот Золотой об этом знает? Наверное, нет». Костяника сглотнула, отвела глаза, промолчала. «А еще он не знает, что у красноглазых не бывает потомства от обычных людей», добавила Змейка. «Ты же ему не говорила, что сможешь родить ребенка только от мутанта с такими же красными глазами, как у тебя? Я бы на твоем месте не сказала. Я бы постаралась не расстраивать мужика и урвать от совместной жизни все, что еще можно получить за оставшееся время. А что?» Нормальное желание. В красных глазах без зрачков заблестела влага. Костяника с трудом сдерживала слёзы. В общем, подруга, давай договоримся так, подвела итог Змейка. Пусть всё остаётся как есть. Я слишком долго добивалась того, чтобы считаться своей среди нормальных, и у меня это получилось. Не порть мне жизнь, ладно? И постарайся не мешать мне, всем нам. У нас важное дело, так что ещё раз прошу тебя, не будь помехой, и тогда, возможно, все будут довольны и счастливы. Костяника отвернулась. Она не хотела показывать слёз, но Змейка ещё не закончила. Там, откуда я родом, мутанты многому научились и ко многому приспособились, и красноглазые мутанты не исключение. Видно было, как напряглись спина и плечи Костяники. Змейка выдержала паузу, потом закончила. Там, откуда я родом, У красноглазых есть средства и от потери зрения, и от бесплодия. Костяника резко повернулась. Она снова смотрела на змейку. В лунном свете на щеках отчетливо виднелись дорожки слез, а в блестящих красных глазах читалась надежда. «Отлично», – подумала змейка. «Страх и надежда – прекрасное сочетание. Это гораздо лучше, чем просто страх». Они долго молчали. На душе было совсем паршиво. Скверные новости никак не укладывались в голове. Ты сказала Костеньке правду? спросил Виктор. Насчёт красноглазых? Да, я встречала таких. Насчёт того средства? Нет, я такого средства не знаю, честно признала Змейка. Но тогда мне нужно было, чтобы Костенька думала, что оно есть. И она поверила. Люди чаще и охотнее верят тому, во что хотят верить. Да, так бывает. Так бывает часто. Виктор снова попытался осмыслить услышанное. Костенька ослепнет, и у них никогда не будет детей. Лучше бы ему этого не говорили. Или так было бы хуже. Или нет. Со всем этим как-то придется смириться. А получится? Хотя вопрос не в этом. В другом. Повлияет ли приобретенное знание на их с костяникой отношения? Изменят ли их? И их самих? И их отношения? Нет. Стиснув зубы, подумал Виктор. Нет, нет и нет. И пошло оно все. Теперь ты знаешь все. Да уж, многие знания, многие печали. У меня к тебе просьба золотой. Снова заговорила Змейка, когда они возвращались к лагерю. "Какая?" тусклым голосом отозвался он. "Поговори с костоправом. О чём?" "О нас с ним." Они остановились. Змейка вдруг потупила глаза, запунцовела, засмущалась вся. Затеребила кончик расплетённой косы. Торчащий из волос белёсый отросток тоже заметно покраснел. Странно было видеть в таком состоянии бойкую стрелец бабу. "Нам было хорошо вместе. Может, ещё не всё потеряно. Может, снова" Будет хорошо с ума сойти. Этот двуличный твариш-пионка, интриганка каких поискать, втюрилась в лекаря под самую свою головную антенну. Хитрющая стрелец-мутант баба оказалась обычной бабой, свихнувшейся на почве любви. На что ты рассчитываешь, змейка? Устало спросил Виктор. Ты понимаешь, что после того, что произошло, костоправ тебя? Он бессильно замолчал. Вы материт, не то слово. Пошлёт В случае с лекарем это тоже очень мягко сказано. Он поймёт, горячо заговорила Змейка. Ёлки-палки, а в глазах-то слёзы, а головной отросток виляет как хвост у собачки. Он простит. Не сразу может быть, потом, если ты объяснишь. Объясню что? Какая ты славная девочка. Лучше вытащи у него кляп изо рта и послушай, что он о тебе думает. Он вспыльчивый, но отходчивый. Ага, только отходить будет долго и далеко. Я просто попросила поговорить. поджала губы стрелец баба ладно поговорю пообещал виктор спасибо змейка сразу повеселила вот уж что правда то правда люди охотнее всего верят тому во что хотят верить